Глава третья. Задачи. В одной компании работал прекрасный пиар-менеджер Сеня. Однажды ему поставили задачу заказать эксклюзивные чашки в качестве подарков для vip клиентов Он согласовал с руководством, что чашки должны быть синие с золотом. Отправился на фарфоровый завод и выбрал из прайса самую дорогую позицию, где золота и кобальта было больше всего. Отношения у всех были прекрасные, с энергией тоже все было хорошо, коллектив сплошь из молодых и активных. И вот Сеня оперативно отгрузили 50 коробок по 10 чашек в каждой, и они оказались чудовищные, просто чудовищные. Некрасивые формы, какие-то грязно-мутно-серые внутри, неаккуратно покрашены этим самым кобальтом и этим золотом снаружи. Хотя прям было видно, что кобальта было много. С золотом, правда, были вопросики, они как кляксы какие-то были золотые, но прям видно было, что там материала много туда потрачено. Вот. Ну, в общем, когда это произведение искусства доставили в офис, шеф пришел в ужас. Он тогда сказал, знаешь что, Сеня, вот выбирай, или я тебя сейчас увольняю за профнепригодность, или эти чашки отдаю тебе в счет зарплаты. Это такое даже нянечке в детском саду дарить стыдно вообще. Ну, прости, пожалуйста, а уж випам тем более. Ты по каким критериям такое мог выбрать, солнце мое талантливое? «Я выбирал по дороговизне», — сказал Сеня. «А цель-то какая?» «Произвести впечатление на vip клиента <смех> <смех> Кажется, у Сени, правда, были все шансы достигнуть поставленной цели, потому что такие чашки точно, <смех> точно произвели бы впечатление. Вопрос только, какое впечатление, какое? Ну, Сеня, конечно, понял, Ошибка была в том, что он сперва не согласовал внешний вид, а затем не проконтролировал результат. Увлекся милыми улыбающимися девочками за дело продаж завода и не учел, что категория дорого не значит хорошо. Там нет знака равенства. В общем, на всех фронтах просел по оси задач. Мы не зря начали с конца, с оси задач, потому что самое главное, и очевидное, понятное каждому пространству взаимодействия именно это. Коммуникации по этой оси обучают на всех бизнес-тренингах. Когда говорят, нужно подготовиться к переговорам, любой знающий человек понимает, что надо сделать что? Собрать информацию, подогнать цифры, свести все в таблицу, сделать красивую презентацию. Да, все это относится к оси задач. Здесь существует множество правил, есть набор типовых ошибок. И в сравнении с двумя другими осями это наиболее очевидная история. Ну, конечно. Если люди вступают в переговоры, значит, они преследуют какие-то цели и задачи. А как это делаете вы? Например, подписать контракт, выбить скидку, заключить долгосрочное соглашение, сделать так, чтобы меня взяли на работу. Все это задачи. Да, в дружеских посиделках и семейной жизни не так просто определить иногда эффективность переговоров. Сложно, но можно. Например, съездить на дачу, собрать яблоки. В то время как в бизнесе есть очень четкий объективный показатель — это тадам, цифры. Этот показатель неотвратимо иллюстрирует эффективность. Все, что можно измерить каким-то конкретным способом в цифрах, в сантиметрах, штуках, граммах, раскладывается по оси задач. Главный принцип оси задач — если что-то может быть сделано неправильно, оно будет сделано неправильно. А значит нужно максимально все конкретизировать, и мы будем учиться с вами этому. Съездить на дачу, собрать яблоки, привезти домой, перебрать, чтобы я потом могла сварить из них компот. Вот как звучит задача. Понимаете? Просто съездить на дачу недостаточно, просто собрать яблоки тоже недостаточно. Это все из реальной жизни, когда люди собрали яблоки в мешки и забыли эти мешки на дачу, приехали такие довольные, мы же все сделали. Ой. Да, у вас таких историй своих полно, я уверена. А вот предложите творческое решение. Вот как вам такая формулировка, а? Ну, прям классика! Это вообще пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Или, например, давайте сосредоточимся на повышении эффективности работы нашего отдела. Да, блин, формулировка на 100% наполнена не конкретикой и двойными, если не дестерными, коннотациями. К сожалению. Многие руководители считают, что, сказав такое, поставили задачу. <смех> Таки нет. Почему? Потому что из этой фразы совершенно непонятно, что именно, кто и в какой срок должен сделать. Как мы поймем, что достигли цели? Что будет в зоне моей ответственности? И кто будет контролировать мои действия? И какие действия это должны быть? Сосредоточиться на повышении эффективности работы — это как? Чем мы будем измерять эту самую эффективность? А если так? Давайте попробуем по-другому переформулировать. Вот, например, на следующей неделе у нас проверка. Руководство хочет убедиться, что нагрузка и должностные обязанности соответствуют оплате труда. Другими словами, что мы тут с вами не бездельники, а это значит, мы будем с вами делать следующее. Первое. Минимизируем опоздание. В 9.00 все обязаны быть на рабочем месте. Если задерживаемся, то по уважительной причине. По каждому случаю опоздания пишем объяснительную и получаем подпись непосредственного руководителя. Ясно? Второе. С 9 до 18 все должны находиться на территории офиса. Отсутствие, опять же, допустимо только по рабочим вопросам, о которых нужно ставить в известность непосредственного руководителя. Третье. Все документы с марта 2018 года по настоящее время обязательно расставить в шкафу по темам, а внутри темы по алфавиту. Они могут понадобиться для проверки в любой момент. За систематизацию и результат отвечает Алина. «Сама система должна быть продумана и подготовлена к завтрашнему обеду». За это отвечает Алина. «Треть всего объема документов обработать к среде, вторую треть к четвергу, остаток к пятнице». Четвертое. «Катя садится на телефон». Катя, это значит, что ты пододвигаешь свой этот стационарный телефон ближе к рабочему месту и ни один звонок не пропускаешь. Время, имя звонившего, вопросы, куда ты его перенаправила, фиксируешь в журнал. Табличку в Excel сделаешь и в ближайшие два часа покажи мне. Если тебе нужно отлучиться в туалет, на твое место садится Вячеслав. Понятно? Следующее, пятое. Всю неделю каждый составляет портрет рабочего дня. В пятницу все сдают мне отчеты. Файл шаблона, который нужно заполнять для составления портрета, рассылаю в течение получаса после окончания нашего совещания. Нас с вами будут проверять по этим критериям, поэтому по ним же я буду проверять вас. Фу! Тоска, скажете вы, скукачища какая. Ну, дорогие мои, за надо это в цирк а мы тут собрались добиваться поставленных целей и пройдем проверку идеально. Да, и мы, кстати, с вами тоже собрались тут добиваться поставленных целей, хотя клоунаду я вам периодически тут устраиваю. Но наверняка вы слышали про постановку задач по модели SMART. Возьмите этот подход за основу. Не вижу смысла пересказывать лекции MBA или традиционные бизнес-тренинги по повышению эффективности. Уж чему-чему, а решению задач там обучают отлично, и у вас наверняка такие подходы тоже есть. Просто еще раз осознайте, насколько важна конкретика в контексте коммуникации, включая общение в быту, кстати. Давайте распишем по смарту простую жизненную задачку. Например, ну, допустим, мама хочет, ну, действительно хочет, чтобы ребенок помог в приготовлении ужина, да? То вот как правильно переформулировать вот эти заезженные и абсолютно нерезультативные вот эти требования? Иди купи продукты на ужин. Как это сделать? Вот если вас не устраивает вариант чипса с газировкой, ну а что, вполне продукты на ужин. Давайте тогда разберемся, как получить такие желаемый ужин. Чудесный обещаю, почти. Напоминаю, что такое смарт. Может быть, кстати, кто-то из вас впервые с этой моделью встречается. Вы потом почитаете более развернутую литературу. Я вам сейчас расскажу. Любая задача должна быть. S – specific, конкретный, точно описанный. M – measurable, измеримый. A – attainable, достижимый, то есть совершенно точно ее можно решить с использованием имеющихся ресурсов. R – relevant, актуальный, уместный, соответствующий заявленной цели и здравому смыслу. T – time-based, ограниченный по времени. Ну, значит, Коле нужно сказать, «Сын, я вернусь домой в 18.00. Давай накормлю тебя на ужин твоими любимыми картошкой с мясом. М? Прошу тебя, сходи в пятерочку и купи там 3 килограмма мытого картофеля». Он так и называется. «Мытый картофель» стоит 112 рублей. Там же нужно 4 головки репчатого лука купить. А в доме напротив у нас есть мясной магазин. Возьми в нем полтора килограмма филе бедра индейки и одну упаковку их фирменной приправы «Универсальная». Ну и себе там сникерс купи. Вот тебе 3000 рублей, и спасибо, что помогаешь. По-другому, да? Отсюда очевидно. «С» конкретно нужны. Картошка, лук, филе бедра индейки, а не какое-нибудь мясо вообще, и приправа. Продается в том и в том магазинах, потому что я знаю качество этих магазинов и знаю, что там за эти деньги предлагают под этим названием. «М» Картошки 3 кг, луковиц 4 штуки, мясо 1,5 кг, сколько выйдет по весу, одну упаковку приправы. На все это точно хватит выданной суммы, да? Эй, а достижимо ли? 16-летний человек вполне в состоянии донести 300 метров от магазина до квартиры 5 килограмм продуктов. Деньгами мама его обеспечила, и в магазинах, которые она перечислила, эти продукты совершенно точно купить в этот день можно но она же не в концтовары его за мясом отправила, так что вполне достижимо. R. Актуальна ли поставленная задача? Актуальна, так как кушать-то всем хочется. А для достижения заявленной цели требуются продукты. маминое желание порадовать ребенка и благодарность за помощь повышает степень значимости. Т к 18.00 совершенно точно обозначенный дедлайн. Если вам все же необходимы больше деталей по этому подходу к постановке задач, то здесь мы в него углубляться не будем. Уверена, что найти информацию о модели SMART сегодня вообще не составляет никакого труда. Мне прежде всего важно донести до вас значимость именно конкретики, именно конкретно поставленной цели. Иногда тренироваться на кошках удобнее, чем на людях, а упражнения в выискивании конкретики можно делать, наблюдая за коммуникациями других людей. Или даже за общением, например, героев фильмов. Давайте посмотрим, что происходит на экране, и будем объяснять происходящее на нашем уже ставшим понятным понятном языке. Ну, например, у меня есть любимый фильм, который я просто всегда рекомендую смотреть всем руководителям проектов с точки зрения бизнес-тренинга, конечно, хотя фильм вообще не про это, и называется он «Ограбление по-французски» играет там Жерар Депардье. Казалось бы, какая вообще связь между фильмом про ограбление и руководством проектов? Ха-ха! Фильм начинается ровно со сцены, которая иллюстрирует полный факап формулировки задачи. Вот представьте себе, полная темнота на экране. И мы слышим такой диалог героев. «Зажги фонарь! Я пытаюсь, но он не зажигается! Он должен работать! Ты же купил его сегодня днем!» Да, интересно. А он продается с батарейками? А ты что не купил батареек? Я купил все, что ты мне написал: перчатки, лезвие, карманный фонарь. Извини, но батарейки в списке не были указаны. Да зачем мне было указывать батарейки? Это все равно, что просить купить машину с колесами. Ну, в общем, с этого только начались приключения горе грабителей. Но в общем-то весь фильм это чудесное наглядное пособие. На нем можно изучать и задачи, и отношения, и энергию. Там есть все. Я часто показываю на выездных бизнес -трениках. Ну, К сожалению, почти любая переговорная кухня заканчивается на своевременной закупке батареек. То есть подразумевается, что человек подготовился. Папки с собой, файлы с собой, выгоды прописаны, сроки просчитаны. Ну, на этом все. Однако, напоминаю, что есть вторая важная ось. От умения ориентироваться на этой оси успех зависит не меньше, чем положение по оси задач. Эта ось называется отношение.